Всемогущество сутры сберегло монаха от смертельной опасности. Монах же пуще прежнего укрепился в вере, продолжал читать сутру лотоса и поклялся все силы отдать, чтобы достичь просветления. Вера в чудеса в прошлом была у японцев очень сильна. В своде законов Тайхоря, который фактически действовал до реставрации Мэйдзи, 1868 год, есть по этому поводу специальные статьи. Так, в правилах этикета, статья 8, даются указания о счастливых приметах. «Если бывают счастливые приметы и небесные предзнаменования, Оген, то немедленно докладывать государю. В этом докладе должны быть описаны вид и место появления предзнаменования» совершенно нельзя допускать того, чтобы неверные сведения преувеличивались и за серьезные события принимались слухи. Известно, что на базе поверий и особенно официально закрепленных норм поведения создаются стереотипы жизнедеятельности людей. Эти стереотипы сохраняются у народа на века. Современные японцы не свободны от таких стереотипов. Конфуцианство Обычно под конфуцианством понимают религиозно-философскую систему, возникшую в Китае 2500 лет назад. Во времена победного распространения этой системы по различным странам Азии в китайском языке не было отдельного слова для обозначения понятия «религия», употребляемой в таких случаях иероглиф «цзяо», по-японски «кё», В переводе обозначал и религию, и учение. Именно в таком понимании конфуцианство восприняли и японцы. Создатель названной системы Конфуций 551-479 годы до нашей эры родился в семье мелкого чиновника. По-китайски его фамилия Кун, а имя Цю, однако чаще его зовут Кунзи, учитель Кун. Биография Конфуция дошла до нас обросшей всевозможными легендами и малоправдоподобными эпизодами. В официальной литературе Конфуций изображается примерным сыном, ревнителем старинных обычаев, усердным чиновником. Довольно долго пробыв на различных должностях, Конфуций оставил чиновничью карьеру и занялся проповедью своих этических взглядов он ездил по удельным княжествам и давал советы их правителям по управлению подданными. Постепенно эти советы оформлялись в специальные своды, в которых в определенном свете трактовались древние традиции. Сам Конфуций получил признание как человек высокой мудрости, у него появилось много учеников, По данным источников, у Конфуции было 72 ученика, из которых 12 находились при нем почти безотлучно. Пропутешествовав по Китаю до 66 лет, Конфуций вернулся в родной удел Лу, в котором оставался до конца жизни. Умер он в 72 года в Цюйфу. На месте дома Конфуция был построен храм Постепенно храмы Конфуция были возведены по всему Китаю. Конфуцианство в изобилии содержит моральные поучения, адресованные людям, особенно молодежи. Молодые люди, — наставлял Конфуций, — должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его — уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг. В этом Конфуций ставил в пример себя. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 я обрел самостоятельность. В 40 лет я освободился от сомнений. В 50 я познал волю неба. В 60 лет научился отличать правду от неправды. В 70 лет я стал следовать желаниям своего сердца. Конфуций считал свое учение даром высших сил. «Если мое учение проводится в жизнь, на то воля неба», — с гордостью подчеркивал он. «По учению Конфуция общество делится на благородных мужей и ничтожных людей». Первые выступают в качестве эталона совершенства, они обладают пятью добродетелями – человечностью, жень, чувством долга, и, учтивостью, деликатностью, ли, умом, знаниями, чизжи, верностью, синь. Ко всему этому примыкает добродетель сыновней почтительности, сяо. Китайский иероглиф «жень» состоит из двух смысловых элементов – «человек» и «два». Конфуций считал, что человек обладает врожденным чувством человечности, которое проявляется в общении с другим человеком. В широком смысле «жень» означает совокупность принципов взаимоотношений. Милосердие, сдержанность, скромность, доброта, сострадание, любовь к людям, альтруизм. Долг по Конфуцию означает высший закон Жень. Он объединяет сумму моральных обязательств, которые человек принимает на себя добровольно. В нормах поведения, этикет, обряды, благопристойность реализуется чувство долга. Чтобы все это проявлялось во взаимоотношениях людей без напряжения, люди должны обладать основами морально-этических знаний. Такие знания приобретаются по конфуцию только посредством усвоения узаконенных установлений, изречений и подражания. В связи с этим верность в смысле покорности и безоговорочного следования авторитету должна быть незыблемой.